Но мне от тебя кое-что нужно. Я многозначительно смотрю на свои связанные колени. Вот оно что. И что ж тебе нужно? Он снова смотрит на пулю. Я хочу, чтоб ты меня выслушал. Тихо говорит он. Он чуть ли не смущен. Пожимает плечами и смотрит мне в глаза. Это все, что мне от тебя надо. Хорошо, говорю я. п о ж у плечами, корчу г р и м а с у А могу я тебя слушать с развязанными руками? Энди поджимает губы, затемкивает. Достает из ботинка длинный тонкий нож, он похож на финку. Лезвие слепит. Присаживается на корочки. Я поворачиваюсь к нему спиной. Нож легко надрезает ленту, остальное я разрываю сам. На ленте остаются мои волоски. В руках у меня покалывает, я смотрю на часы. Господи, ничего себе ты мне вмазал! Сейчас половина десятого утра. Похороны были вчера. Не так уж и сильно отвечает Энди. Я тебе дал подышать эфиром, а потом ты похоже просто спал. Он садится на свое место и засовывает нож назад в ботинок. Я вытягиваю руку, опираюсь о стену и выглядываю наружу, прищурившись, смотрю вдаль. н и хрен а себе, это Форт Бридж. Я испытываю какое-то облегчение от того, что вижу мосты и знаю дом всего в нескольких милях. Мы на и н ч м и к е р и в б р и т а н д и Только от Краманда, он оглядывается. Во время обеих войн здесь была артиллерийская батарея. Это старые армейские издания. Он снова улыбается. Иногда сюда в ы с а ж и в а ю т с я какие-нибудь отважные ехцмены, но тут есть пара таких местечек, им ни за что не отыскать. Он похлопывает по стене у себя за спиной. Теперь, когда о т е л я нет, моя база здесь. Но до островком проходит воздушный коридор к аэропорту, и боюсь, ребята из охраны захотят его проверить перед евросаммитом, так что я так или иначе сегодня отсюда ч а л и в ю Я киваю, стараясь обдумать услышанное. Мне не нравится это так или иначе. Ты меня на лодке что ли сюда привез? спрашиваю я. Он смеется. Видишь ли, вертолетом я еще не обзавелся. Он ухмыляется. Да, на надувной. Ну, ну. Он смотрит направо, налево, словно проверяя, на месте ли телефон и пистолет. Но «Ну, тебе удобно, спрашивает он. Не очень, но пусть это тебя не смущает. Он улыбается, но улыбка быстро исчезает с его лица. Я дам тебе возможность выбирать попозже, Камерон, говорит он, и голос е г о з в у ч и т спокойно и серьезно. Но сначала я хочу т е б е объяснить, почему сделал все это. Ну-ну. Я хочу сказать, что и так нахрен ясно, зачем ему понадобилось убивать, но держу язык за зубами. Первым, конечно, был Лингори, говорит Энди. И сейчас он, кажется, еще моложе. Он разглядывает пулю в своей руке. Я хочу сказать... что и раньше встречал людей, которые вызывали у меня презрение, людей, глядя на которых я думал: Бог ты мой, насколько был бы этот мир лучше без них? Не знаю, наверное, я был наивным, полагаю, что на войне, особенно в профессиональной армии, дела обстоят лучше, что люди там поднимаются над своим уровнем, растягивают свою моральную оболочку. Я осторожно киваю, а, -а" думаю. Моральная оболочка, жаргон жителей побережья, но это, конечно, не так, — говорит Энди, потирая пальцами маленькую пулю из меди и латуни. Война — это увеличительное стекло, усилитель. Порядочный человек становится еще более порядочным, а вот р а з н а е с в о л о ч ь становятся еще большей сволочью. Он машет р рукой. Я не о б у ж а с а х войны. Эти слова уж набили о с к о м и н у И организованный геноцид. Это совсем другое. Я имею в виду обычную войну, войну, которую ведут по правилам. И правда заключается в том, что одни действительно поднимаются выше своего уровня, но другие опускаются еще ниже. Они ничего не добиваются. Не блещут на поле боя, как некоторые, даже без блеска то не делают свои работы, как большинство, которые дрожит от страха, но делает, потому что их этому научили и потому что от этого зависит жизнь их товарищей. Они просто позволяют проявить с в о и м недостатками слабость. А в определенных обстоятельствах, если, скажем, это офицер и его слабость н о с т специфический характер. И он достиг определенного положения, так никогда и не побывав в настоящем бою, эти слабости могут стать причиной гибели многих людей. На всех, на нас лежит моральная ответственность, хотим мы этого или нет. Но люди, наделенные властью, будь то военные, политики или просто администраторы, обязаны проявлять заботу. а других или по меньшей мере демонстрировать какой-либо общественно п р и е м л е м а р з а с этой заботы кажется это называется долг я наказывал людей которые пренебрегли такой своей ответственностью я считал это своей обязанностью он пожимает плечами х м у р и т с я дело обстояло немного иначе с о л л и в е р о м этим п о р н о д е л ь ц о м его я убрал частично для того, чтобы сбить с т о л к у полицию, а частично из ненависти, к т о м у что он делает. Что касается судьи, то его вина была меньше, чем у других, но и я был к нему с н и с х о д и т е л ь н ы й Остальные, ну что ж, все они были влиятельными людьми, все были богаты, а некоторые даже очень. Все они имели в жизни Все, что только могли пожелать, но они хотели еще больше. С этим х у д о б е д н о еще можно было смириться, что поделаешь, слабость нельзя же убивать людей только за это. Но дело в том, что они относились к остальным людям как к дерьму, В буквальном смысле, как к дерьму, как д о с а д н о й помехи, от к о т о р о й надо поскорее избавиться. Они словно... Утратили человечность и больше уж никогда не могли я в л ы с т и т ь Существовал только один способ напомнить об этом им и всем другим, похожим на них. Пусть дрожат от страха, пусть чувствуют себя уязвимыми и б е с с и л ь н ы м и Ведь их стараниями другие люди постоянно испытывают эти чувства. Он держит пулю на у о н е своих глаз, разглядывает ее. Все эти люди были виновны в смерти других, пусть о посредовано, как большинство нюрнбергских наций, но со всей определенностью, б е с с п о р н о и без всяких сомнений.